Слово 5. Страх нашего собственного ума Темнота для людей обычно означает зло, угрозу и опасность. Марк Шаллер Одной из самых примечательных особенностей человека является отсутствие точного знания о себе. Кажется, сколько ни бейся, эта цель недостижима. И неважно что именно мы не способны разглядеть свои недостатки или достоинства, важно, что нам в принципе это не удается. Что еще более удручает, мы не замечаем самого наличия этого слепого пятна. Когда речь идет об окружающих, будь то друзья или враги, довольно легко заметить у них возможные проблемы самопознания. Я совершенно уверен, что все мы порой удивлялись, как некто может быть настолько слеп в собственном отношении. Когда же дело доходит до самопознания, мы вполне комфортно уживаемся со своим неведением относительно нас самих. Однако, говоря о комфорте и неведении, я не подразумеваю, что все мы довольны и счастливы в этом состоянии. Напротив, работая психологом, я вижу, что во многом причины, приведшие пациентов в мой кабинет, вращаются вокруг их умения сохранять этот пробел в знаниях. Часто бывает, что после полученного от жизни удара ложные представления о себе начинают рассыпаться, а мы начинаем замечать, что в нас не так. Именно это произошло с моим пациентом Мейсоном. Несколькими годами ранее у меня была короткая встреча с Мейсоном на парной терапии, куда он пришел с бойфрендом. Они недолго посещали сеансы, только чтобы перезагрузить свои отношения, озвучить некоторые накопившиеся обиды и продолжить уже самостоятельно. Уже тогда, впрочем, я заметил, что Мейсон не в ладах с самим собой. К сожалению, перед повторным обращением Мейсона его бойфренд, на тот момент уже муж, завел отношения на стороне и влюбился. Мейсон не знал, что делать или что чувствовать, и решил обратиться ко мне. Хотя Мейсон сказал, что ему нужна помощь, я сразу же почувствовал, что он готов в любой момент оборвать и отношения, и терапию. Он поспешил сообщить мне, что у него все прекрасно, и он сомневается, что курс следует продолжать. Муж решил его оставить, и дело с концом. Я предложил провести несколько сеансов и просто посмотреть, что из этого выйдет, не связывая себя никакими обязательствами. То, что я на него не давил, стало для него облегчением, и он согласился прийти. Как множество других пациентов в моей практике, Мейсон был деятельным и успешным, но в конце концов обнаружил внутреннюю опустошенность. Он хотел бы что-нибудь чувствовать, удовольствие, боль, но ощущал лишь, что все нормально. Первоначально наша работа сосредоточилась на переживании горя и обиды. Хотя Мейсон очень не хотел этого признавать, но какая-то часть его была очень зла на мужа. Под злостью мы обнаружили печаль. Хотя им обоим случалось сходить на сторону, влюбленности их негласный договор не допускал. За первыми сеансами последовало еще несколько, и скоро Мейсон позволил себе почувствовать печаль, предательство, а главное обиду. А затем однажды Мейсон, придя на сеанс, вдруг осознал, что больше не злится. В следующие несколько недель Мейсон радостно сообщал мне, что чувствует себя прекрасно, все наладилось, на работе снова все хорошо. И однажды за этим предсказуемо последовало сообщение, что ему больше не о чем рассказывать. Он тихонько опустился в слишком большое для него кресло, и меня вновь посетило странное ощущение, я чувствовал его желание выскользнуть за дверь. Сначала я вообразил, что это мое ощущение, просто отражение его неготовности, кстати, вполне допустимой, заглянуть глубже. Помимо этого, однако, перед моим внутренним взором возник смутный силуэт, я видел бегущего Мейсона. Я задумался. Не вызвано ли мое предположение и эти образы чувством, что Мейсон бежит от боли недавнего разрыва, и решил осторожно поделиться с ним своими ощущениями. Когда я высказался, он сначала уставился на меня, судя по выражению его лица, потрясенный услышанным, а затем кивнул и воскликнул «С ума сойти!» и признался, что в тишине и покое, когда ничто извне его не стимулирует, он и сам ощущает себя бегущим, даже будучи совершенно неподвижным, он бежит в случае мейсона ощущение что он бежит видимо предвосхищало последующую догадку что какая то часть его личности пытается отдалить его от чего то это не значит что все рассказанное мейсоном о себе его доброта заботливость самопожертвование и легкий характер было неправдой просто он этим далеко не исчерпывался по мере продвижения нашей совместной работы темп бегства мейсона немного замедлился Он все больше позволял себе задуматься, что же он за человек, кто он на самом деле, как стал этой личностью и, главное, что он в действительности чувствует глубоко внутри. Однажды Мейсон пришел с таким видом, точно хотел поведать мне какой-то секрет. Едва не краснея от стыда, он признался, что большую часть жизни мучился ощущением, будто его преследует какое-то животное и вот-вот набросится на него. Мейсон смущенно признал, что это и заставляет его вечно бежать. Животное, сказал он, скорее тень, чем сущность, оно всегда держится на расстоянии, но повсюду следует за ним. Стоит оглянуться, оно тут как тут, хотя полностью рассмотреть его не удается. Со временем Мейсон заговорил о том, как трудно ему было в детстве добиться удовлетворения своих потребностей. Его сестра, о которой он прежде едва упоминал, довольно сильно подавляла его в детские годы. Она была старше и поглощала почти все внимание родителей. Мейсон был счастливчик и хороший мальчик, но глубже лежало что-то большее. Казалось, его истинное «я» глубоко спрятано ото всех, включая его самого. Даже ближайшие друзья знали лишь внешнюю оболочку его личности, которую он демонстрировал миру. Как-то раз он сказал мне, «Как вы думаете, что случится, если я перестану убегать от животного?» «Давайте это выясним», — ответил я. В сущности, вся эта глава посвящена тому, что происходит, когда Мейсон перестает бежать. У многих из нас отношения с самими собой, как у Мейсона, включают сильный элемент страха. Страха, который разрывает нас на части и подрывает способность поддерживать нормальную связь с нашей подлинной личностью. Наши два лица. В 1866 году Роберт Льюис Стивенсон опубликовал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Повесть увидела свет в обществе с высочайшим уровнем науки, медицины, рационального мышления и социальных приличий. Выросшая на фундаменте научной революции, произошедшей двумя веками раньше, викторианская Европа процветала благодаря способности к индустриализации и просвещению. Промышленная революция была совсем близко, и классовые системы аккуратно распределяли человечество по удобным для использования ячейкам. Однако преимущество исторической ретроспективы позволяет нам понять, что публикация книги Стивенсона предвещала нечто значимое в культуре и обществе. Тема истории о докторе Джекеле и мистере Хайде стала разновидностью мифа, шагнув за границы билетристики и проникнув в самую ткань нашего общества. На случай, если кто-то ее не читал, позвольте мне сделать краткое резюме. В отличие от фильма, повесть построена как загадка. Вот обшарпанная дверь на улице, где все остальное сияет чистотой и очарованием. Вот знакомство со свирепым человеком, входящим в эту дверь. Его зовут Хайд, и он имеет таинственную власть над уважаемым врачом, доктором Джекилом. Совершается убийство, и свидетель указывает на мистера Хайда. Кто этот человек, и откуда у него власть над доктором Джекилом? По ходу повествования мы узнаем, что доктор Джекил открыл способ высвободить своего внутреннего человека, жаждущего удовольствий, стремящегося лишь к удовлетворению своих желаний и чувствующего себя моложе, бодрее, живее. Это трогательный рассказ о добром и преданном своему деле враче, который хочет уважить свое внутреннее «я», но обнаруживает, что это внутреннее «я» способно причинять колоссальный вред и даже совершить убийство. История заканчивается смертью доктора Джекела. У нас остается чувство, что попытайся мы дать жизнь той части себя, от которой прячемся, в итоге мы тоже придем к трагическому концу. Читая историю доктора Джекела сегодня, ясно видишь, насколько ограниченным был викторианский мир. Некоторые видят в этой повести очевидную отсылку к гомосексуальности и необходимости для холостяков в викторианской Англии скрывать свои желания. Мне, однако, эта книга видится гораздо более широкой метафорой. Она показывает глубокую расщепленность и внутри нас, как индивидов, и культуры в целом. Эта расщепленность проявляется в борьбе добра со злом, благородства с дикостью и высшего класса с низшим. Доктор Джекил одновременно жаждет освободить свое внутреннее «я» и изо всех сил старается не позволить этой части себя уничтожить все хорошее, что он создал. Для меня эта двойственность – тяга к обнажению скрытого и страх, что скрытое повредит нам, и есть то, с чем столкнулась наша культура, вступив в XX век. Чему наука придала форму? В годы, последовавшие за изданием книги Стивенсона, пока Европа пыталась справиться с социальными потрясениями, возник странный новый недуг. У женщин, и в меньшей степени у мужчин, Появлялись симптомы необъяснимого паралича, слепоты и одержимости. Болезнь назвали истерией, от греческого слова обозначающего матку. Лучшие умы европейской медицины занялись этой проблемой. Главные успехи в ее понимании были достигнуты во Франции Пьером Жане и Жаном Мартеном Шарко, которые использовали в своей работе гипноз. Согласно их рассуждениям, причиной истерии был какой-то сбой в отношениях между сознанием человека и его бессознательным. Однако молодой австриец Зигмунд Фрейд сделал следующий шаг, предположив, что корни нарушения уходят в сексуальность и предложил метод лечения. Стоит ли говорить, что теории Фрейда были встречены с неприкрытым скепсисом? Этот невролог, венский еврей, заявляет, что болезни общества являются следствием скрытых сексуальных желаний. Мало того, что ему пришлось преодолевать откровенный антисемитизм, но и сам дух времени ханжески предписывал видеть в человеке создание нравственное и способное к самоограничению. Фрейд появился в обществе одновременно готовым к нему и ужаснувшимся его появлению. Страх викторианского общества перед внутренней развращенностью, столь ярко показанный в таких персонажах, как доктор Джекил и мистер Хайт, обрел во Фрейде сильного союзника. Фрейд не только испугал буржуазию, но и помог ее смутным страхом окончательно оформиться. В ходе работы он оказался союзником социальной пугливости, поддержав части общества, жаждавшие контролировать все иррациональное, порочное и ускользающее от управления. Фрейд дал Европе научное подтверждение, обозначив область бессознательного, где обитает все то, чего мы в себе боимся. Он уверил общество, что приняв его точку зрения и его методы, оно обретет и здоровье, и защиту от разящих деструктивных импульсов. Примерно в это же время в Швейцарии молодой психиатр Карл Юнг также прославился, получив научные свидетельства существования бессознательного. Хотя сегодня, возможно, больше известны его исследования о типах личности и коллективном бессознательном, а также его духовные представления о человеческом «я», Юнг весьма прагматично начал строить научный фундамент концепции комплексов, действующих вне нашего осознания. Для этого он проводил эксперименты с ассоциациями к словам, замеряя, насколько быстрый отклик вызывает у человека определенное слово. Анализируя паттерны реакций, Юнгу удавалось установить природу того, что тревожит человека. Его метод нашел применение в швейцарской системе права, и Юнг быстро стал знаменит благодаря способности выявлять скрытую криминальность и вину. Однако для Юнга важность его работы заключалась прежде всего в утверждении бессознательного в качестве влиятельного соучастника нашей сознательной жизни – Во многом так же, как Фрейд считал таинственные симптомы истерии метафорическими проявлениями внутреннего отношения к сексуальности, Юнг утверждал, что сознательное поведение есть результат внутренних бессознательных нарушений. Вскоре они нашли общий язык. Юнг начал переписку с Фрейдом в 1906 году, представился и познакомил его с некоторыми своими наработками. Фрейд выразил одобрение, и вскоре они стали близкими друзьями и соратниками. Хотя их отношения продлились лишь 7 лет, они сильно изменили ландшафт западной психологии. Будучи старшим, Фрейд взял на себя отцовскую роль наставника, а Юнг в силу характера стал пропагандистом идей психоанализа не только в Швейцарии, но и в других странах Европы и в США. В отличие от Фрейда, Юнг был общительным и энергичным. Он также помог развеять критику психоанализа как еврейской науки благодаря своему христианскому происхождению и социальному положению. Фрейд сделал Юнга президентом первой международной психоаналитической ассоциации и редактором первого журнала по психоанализу. Сказать, что Фрейд любил Юнга как сына, ничего не сказать. Какое-то время Юнг грелся в лучах его величия. Он был преданным сыном, покорным отцу, но вскоре, как положено детям, вырос. У Юнга были собственные идеи, и он очень хотел, чтобы Фрейд их одобрил. К сожалению, тот не был заинтересован в расширении собственных идей, чтобы включить в них исследуемые Юнгом направления. Дружба проигрывала науки. В переписке мы видим отчаянные призывы Фрейда к Юнгу не отступать от теории сексуальности, которая для Фрейда стала делом всей его жизни. И хотя у нас есть основания полагать, что Фрейд пытался оценить идеи Юнга, но что-то в нем противилось этому. Юнг видел в бессознательном уникальную ценность – усилия ума, стремящегося к самоисцелению. В отличие от Фрейда, он работал в психиатрической больнице. Его дни были заполнены не только подавленной сексуальностью буржуа, но и, казалось бы, иррациональным бредом пациентов с ранним слабоумием, деменцией, прекокс которая теперь называется шизофренией. В автобиографии Юнг рассказывает, как начал слушать своих пациентов и задумался, можно ли обнаружить смысл в их паранойе и галлюцинациях. В бредовом и магическом мышлении он обнаружил мифологические элементы, которые счел частью коллективного наследия борьбы человечества за выживание. Со временем Фрейд категорически отверг идеи Юнга. Этот разрыв был крайне болезненным для обоих. Фрейд чувствовал себя преданным, Юнг — отвергнутым. Для обоих это обернулось угрозой их личной и профессиональной жизни. Юнг ушел с должности президента Ассоциации психоаналитиков и редактора журнала. В 1913 году они в последний раз обменялись письмами. Юнг завершил свое письмо словами, определенно навеянными сценой смерти Гамлета. «Дальнейшее молчание». В восприятии Фрейда викторианское общество страдало из-за того, что подавляло сексуальность. Концептуализируя свой мир подобным образом, Фрейд стоял на достаточно твердой почве. Сексуальность, безусловно, подавлялась в викторианской Европе, что, без сомнения, вызывало физические и психологические проблемы. Однако нежелание Фрейда признать другие потенциальные причины человеческих страданий, похоже, свидетельствуют о чем-то более глубоком. На мой взгляд, раскол между Фрейдом и Юнгом стал проявлением широкого разлома в западном обществе, который Фрейд, кажется, пытался неуклюже срастить ради нашего блага. Попросту говоря, этот разлом пролегал через наши отношения с собственной психикой, ее бессознательной частью, на которую Фрейд смотрел с подозрением, а Юнг с надеждой. Сегодня, похоже, фрейдовское представление о психике имеет ограниченное влияние. Большинство психоаналитиков и психотерапевтов, практикующих глубинно-психотерапевтические подходы, больше не пользуются предложенным Фрейдом методом лечения. Так называемая метапсихология Фрейда была развенчана и отброшена в 80-90-х годах прошлого века. Его убеждение, что сексуальность есть коренная причина невроза, определенно утратило влияние. Сегодня, как мы узнали из предыдущих глав, новое понимание, привязанности, я, эмоций, работы нервной системы и постмодернизм заменили ограниченную фрейдистскую теорию развития личности, а также его методы лечения. Однако, к сожалению, отказ от теории Фрейда не отменил подспудного страха западного общества перед тем в нас, что невозможно полностью познать или контролировать. Мы боимся самих себя, особенно собственной психики и это по-прежнему создает для нас проблемы и формирует наш личный и социальный опыт. В последние годы тренд в психотерапии склоняется к так называемой когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. Этот способ работы с пациентом не столь сильно зависит от модели психики, включающей бессознательные процессы или наличие проблем развития. КПТ стремится устранить симптомы, изменив осознанные мысли и поведение. Например, психотерапевт может предложить пациенту, который боится пауков, систематически смотреть на изображения пауков, вырабатывая невосприимчивость к ним, а в дальнейшем контактировать и с настоящими пауками. Хотя когнитивно-поведенческая терапия весьма эффективно справляется с определенными симптомами, например, фобиями, этот подход не рассматривает личность в ее целостности. Специалист по КПТ и пациент больше не должны вглядываться в темные глубины психики в поисках ответов. Ответы уже имеются. В произнесенных словах и наблюдаемых действиях. На мой взгляд, КПТ и общий сдвиг ориентации психотерапии связаны не столько с реальными или кажущимися преимуществами одного подхода перед другим, сколько с нашим страхом перед чем-то внутри нас, от чего мы убегали задолго до когнитивно-поведенческой терапии и даже до Фрейда. Темнота ума. Как мы выяснили, наше бессознательное в значительно большей мере управляет нашей жизнью, чем мы, вероятно, предполагали. Дэниел Вегнер в своей книге «Иллюзия сознательной воли» выдвигает убедительный аргумент против нашего предполагаемого положения у штурвала. Один из важных пунктов, из которых он исходит, состоит в том, что поскольку мы чувствуем, будто инициируем собственные действия, мы считаем, что так оно и есть. Однако наука рисует иную картину. Любой акт волеизъявления, объясняет Вегнер, настолько отягощен сложностями и подспудными причинами, что практически невозможно четко установить, что именно происходит, когда мы решаем совершить действие. Является ли это решение первопричиной действия или всего лишь вторичной реакцией на приказ, отданный нашим бессознательным? Вегнер даже утверждает, что из-за этой связи между действием и реакцией чувства, что мы желаем совершить это действие, в лучшем случае иллюзия. И Вегнер в этом отношении не одинок. Начиная с Уильяма Джеймса, руководящее положение человека по отношению к актам собственной воли, вызывает серьезные вопросы. Мерлин Дональд, специалист по когнитивным нейронаукам Кейсовского университета Западного резервного района, сформулировал это следующим образом. Утверждается, что сознание дает нам приятную иллюзию контроля, тогда как в реальности оно только и может что беспомощно и тупо в силу своей природной поверхности наблюдать, как происходит игра жизни, поскольку все наши важные ментальные игры разыгрываются целиком и полностью бессознательно. Очевидно, что Дональд относится к лагерю сторонников главенства бессознательных процессов. Однако, как он сам отмечает, он не занимает жесткую позицию. Даже называя нас когнитивными зомби, Дональд все-таки усматривает ценность в сознательности. Он не считает нас всего лишь автоматами, но сознание создает парадокс. Оно представляет для нас наибольшую ценность и делает нас людьми, хотя в сущности это всего лишь весьма ограниченная функция в сравнении со всем объемом нашей психики. Этот момент я хотел бы подчеркнуть. На мой взгляд, дело не в том, что сознание будто бы не представляет ценности просто место его пренебрежимо мало в сравнении с безграничностью нашего бессознательного. Признание парадокса сознания заставляет удивиться тому, что мы не способны увидеть эти очевидные ограничения. По-моему, барьеры для нашего восприятия ограниченности сознания определяются тем, что наш ум в силу самой своей природы поглощен собой. Объяснение у нас наготове. Раз мы сознаем свои мысли, значит мы и управляем ими. Это схоже с природой магии или иллюзии. Мы воспринимаем результат и объясняем его наблюдаемой цепью событий, не замечая подспудной настоящей причинности. Марвин Минский в своей книге 1985 года «Сообщество разума» решительно подчеркивает этот момент. «Никому из нас не нравится думать, что мы зависим от процессов, которых не знаем. Мы предпочитаем объяснять свой выбор намерением, волей и самоконтролем». Во многих отношениях мы оправданно боимся отсутствия контроля. Мало того, что наше воображение постоянно создает образы и работает над адаптивными решениями, даже простейшие действия, например, импульс повернуть голову, могут инициироваться подсознательно. Нейрохирург Бенджамин Либбит провел ряд исследований с использованием стимуляции головного мозга, чтобы изучить этот вопрос. Он рассмотрел вопрос волеизъявления, наблюдая инициацию мысли и поведения и измеряя электрическую активность в нейронных цепях. Он обнаружил, что простые физические действия, скажем, взять стакан, мозг инициирует за несколько микросекунд до того, как у нас появится мысль «возьму-ка я стакан воды». Значит, наше ощущение, что мы делаем выбор, чтобы инициировать физические движения, весьма неточно Наш мозг и наше бессознательное, видимо, делают гораздо больше, чем мы осознаем. Естественно, мы чувствуем себя уязвимыми при мысли, что несколько меньше контролируем происходящее, чем нам бы хотелось. Как мы убедились, очень многое в нашем обществе родилось из желания оградить себя от ощущения утраты контроля. Сам факт, что мы предполагаем у себя больше автономности, чем реально имеем, показывает, насколько некомфортна для нас собственная неизбежная уязвимость. От самого существования бесстрашия в очень разных культурах до хитроумных психологических защит от эмоциональной боли и развитых технологических структур дают нам оружие против социальной неуверенности. Мы видим множество значимых свидетельств того, что люди не любят бояться и еще меньше любят признавать свой страх. Давайте вернемся к моему пациенту Мейсону, о котором шла речь в начале главы. Мы видим, что наше бессознательное — это не только место рождения богатого, жизненно важного для нас воображения, но и место, где живут наши травмы и страдания. Прошлый опыт, во многом содержащий неустраненную боль, остается с нами, в хранилище, которое принято называть долгосрочной памятью. Особенно серьезные проблемы это создает потому, что наши системы безопасности, которые мы называем страхом, призваны уберегать нас от угроз. Один из главных сигналов головному мозгу, что мы близки к опасности, это боль. Поэтому, если системы распознавания угроз замечают внутреннюю боль, то уводят нас подальше от этой боли, так они устроены. Ум осуществляет этот уход от боли посредством так называемых психологических защит. Защиты включают относительно беспроблемный опыт, позитивное мышление, рационализацию, обесценивание, контекстуализацию и избегание. Все мы в какой-то мере используем эти защиты в повседневной жизни, когда боль не слишком сильна. Однако такие защиты, как расщепление и диссоциация, используются нашей психикой, когда боль грозит раздавить нас. Это защита, рожденная травмой и соответствующие процессы происходят с нами, они осуществляются нами. В отношении использования здесь слова травма важно отметить, что под ним подразумевается опыт, чрезмерный для нашей нервной системы. Он может возникнуть в результате острой травмы, например, похищения, сексуального насилия, физического насилия или пытки, но может и стать следствием, как ее иногда называют, травмы с малой буквы Т. Эта менее тяжелая форма травмы представляет собой повседневный опыт, который, постепенно накапливаясь, становится непосильным для нервной системы. Некоторое пренебрежение, отсутствие эмоционального признания или даже слишком ярый родительский контроль могут вести к травме с малой буквы «Т». Эти «немного чересчур и немного недостаточно» вынуждают наш ум принимать более решительные меры для обеспечения выживания. Образно говоря, мы строим стены, Хороним части своего «я» или бежим. Внутри нас при этом происходит нечто весьма серьезное. Наша психика способна рвать связи памяти, изолировать негативный опыт и расщеплять личность на много частей. Если эти защиты становятся хроническими, рассчитывать на благополучие очень трудно. Наш страх перед собственной психикой трагичен по своей сути, потому что именно те внутренние переживания, которые требуют наибольшей нашей заботы и внимания, Боли, страдания становятся для нас угрозой, чем-то от чего нужно защищаться. Мы поворачиваемся спиной к самим себе и, сохраняя себе жизнь, теряем свою главную ценность – собственный ум.